План составили тут же. Когда Полина развернула на столе, хранившуюся у неё в одном из оружейных ящиков карту Новосибирска, Сергей с трепетом уставился на извилистую голубую линию по диагонали, пересекающую город. Вот она, великая река, разделившая город на обжитую правобережную и таинственную левобережную части. Полина придвинула ближе к карте керосиновый фонарь и, обращаясь к вольтеру, спросила: "Можете показать нужный вокзал?" Тот склонился над картой и на удивление быстро ткнул пальцем в светлый прямоугольник на заштрихованной волнистой линии. "Вот он." Ближайшей к западному вокзалу станции метро оказалась площадь Маркса, про которую Сергей даже не слышал, и кроме названия, встречающегося на попавшихся ему схемах метро, больше ничего не знал. Впрочем, и о второй станции на левом берегу, которая называлась Студенческая, он знал не больше. Полина и Вальтер долго молчали. Наконец, учёный произнёс: "От площади Маркса до вокзала около 3 км". "Вот только боюсь, нам на эту станцию не попасть", ответила Полина. "Почему?", удивился Вальтер. "Если там живут люди, вы о них слышали?" перебила его девушка. "Нет", признался он. "Но ведь это не значит, что там никто не живёт". "Верно". Как-то нехорошо усмехнулась Полина. От этой усмешки у Сергея мороз пробежал по коже. Но это и не значит, что те, кто там живут, люди. Над столом повисла гнетущая тишина. Наконец Полина снова заговорила. Ладно, что гадать? Добраться бы до речного вокзала, может, Там что и разузнаем, а попасть туда можно только по тоннелю с Октябрьской. На поверхности такая радиация, что никакая защита не спасёт. Туннель тоже заражён, вставил Вальтер. Но сталкеры как-то пробираются на дрезинах, объяснила Полина. На Октябрьской есть перевозчики, которые возят сталкеров на речной вокзал и обратно, с этого и живут. И сколько стоит такая поездка? Раньше стоило 10 патронов с человека. Скажите, пожалуйста, 10 патронов, покачал головой Вальтер. Недёшево. Отсюда есть и выход прямо в туннель метро, который ведёт на Октябрьскую. Но этот туннель контролирует бригада с площади. Так что, девушка развела руками, я даже не знаю. Ничего, мы вооружены, пробьёмся, хорохористо заявил Сергей. Полина промолчала, будто и не слышала. А Вальтер робко спросил: "Но ведь идти по поверхности, как я понимаю, ещё опаснее, верно?" Учёный вздохнул: "Значит, пойдём через тоннель". Полина внимательно посмотрела на него и молча свернула карту. Вопрос был решён. Убрав карту к себе в рюкзак, девушка открыла другой ящик и принялась доставать оттуда пачки с патронами. Сергей только успевал считать. Выложив 200 патронов, она разделила их пополам, половину сложила в рюкзак, а оставшиеся пачки передвинула по столу к нему, на дорогу. Вальтеру она ничего не дала, видимо, патронов к дробовику среди её запасов не было. Не оказалось нужных боеприпасов и для снайперской винтовки Валета, которую Полина вернула Сергею, а он не решился оставить её в бункере. Вслед за патронами в рюкзак легли два запасных фильтра к противогазу и несколько банок консервов. Потом Полина выдала обоим спутникам головные фонари и, подождав, пока те наденут их, объявила: "Можем выдвигаться". Вальтер вышел за дверь неуверенной походкой, а Сергея вдруг охватило необъяснимое чувство тоски. Почему-то вдруг вспомнилась родная станция и то, как он уходил оттуда вместе с Полиной за станционным журналом маршальской. Он так и не понял, что вызвало эти воспоминания: горечь недавней потери всех друзей и своего отца или страх перед неизвестностью. Полина видимо чувствовала то же самое она вдруг погрустнела обвела печальным взглядом своё убежище словно навсегда прощалась с ним и только после этого переступила порог дверь захлопнулась дважды щёлкнул дверной замок и они снова зашагали в темноту навстречу неизвестности